Комсомолец. А вечером Романов вдруг вспомнил один эпизод с подводной лодкой, который должен был случиться в этот вот 1989 году. Он вызвал к себе командующего ВМФ СССР адмирала Чернавина, который совсем недавно сменил на этом посту Сергея Георгиевича Горшкова, управляющего военно-морскими силами почти 30 лет. Владимир Николаевич, я насчет подлодки «Комсомолец» сказал генсек после обмена приветствиями. Хочу узнать о ней поподробнее. Так, начал собираться с мыслями адмирал. Это проект плавник с использованием титана для прочного и легкого корпусов. Пока единственная в серии. Прошла испытание и находится на боевом дежурстве. Конкретно сейчас она где-то в Норвежском море на глубине 300 метров. И зачем нужен был этот титан? осведомился Романов. «Стандартная сталь перестала устраивать наших военно-морские силы?» «Объясняю, Григорий Васильевич», откликнулся Черновин. «Титан более легкий и более прочный материал, чем сталь в 3-4 раза примерно. И кроме того, он не магнитится. Нет необходимости в периодической процедуре размагничивания. У нас построено семь лодок по этой технологии. Проект Лира. Восьмая — это комсомолец по новому проекту «Плавник» что дает применение «Титана» вместо стали. Большую скорость — до 42 узлов под водой. Стальные лодки выдают максимум 35 узлов. А еще большую глубину погружения — до километра. Вдвое больше, чем обычная ПЛ. Наши вероятные противники в НАТО были сильно озадачены появлением такого нового класса нашего подводного флота. «Однако», — возразил ему Романов, «насколько я знаю, «Титан» — это довольно хрупкий материал». Появление трещин на корпусах из него неизбежно. — Вы абсолютно правы, товарищ генеральный секретарь, — ответил строго по уставу адмирал. — Трещины имеют место быть, но строго в пределах нормативов. С ними успешно борются. — Хорошо, — тяжело вздохнул Генсек. — Давайте перейдем к комсомольцу. — Давайте, — охотно согласился Чернавин. Что вас конкретно интересует? — Экипаж, задания, сроки возвращения на базу. Они ведь в Североморске базируются, да? «Не совсем в Североморске, Ведяево, это в пятидесяти километрах севернее». «Хорошо, в Видяево. не стал спорить Романов. «И еще интересно, когда была последняя связь с этим бортом». «Это надо запросить у Северного флота», — озадачился адмирал. «Такие детали только они знают». «Запрашивайте», — разрешил генсек. «Вот АТС-1, вот АТС-2. Звоните без ограничений», — пододвинул он к адмиралу два аппарата связи. Чернавин снял трубку от с 1 и через пять минут доложил результаты переговоров. «Связь с комсомольцем была вчера в 23.05. Никаких отклонений от программы дежурства не отмечалось. Следующая связь сегодня в половине двенадцатого ночи. Вот мой приказ, как главнокомандующего вооруженными силами страны», с металлом в голосе ответил ему Романов, «передать на комсомолец, чтобы они всплыли на поверхность». «Исследовали в порт приписки в надводном положении». «Зачем?» – растерялся адмирал. «Это же полностью нарушит скрытность. Вся программа дежурства пойдет псу под хвост», – добавил он простонародных выражений. «Не могу вам сказать, Владимир Николаевич», – жестко ответил генсек, – информация получена из конфиденциальных источников. «А по прибытии на базу необходимо будет провести полную ревизию реакторов и двигателей установки подлодки». Если они, конечно, доберутся туда самостоятельно. — Вы меня пугаете, товарищ Романов, — изменившимся голосом ответил Черновин. — Что значит, если доберутся? — Ровно то, что вы услышали, товарищ адмирал. Также перешел на официальный язык Генстек. И ничего более. Выполняйте приказ, будьте любезны. Комсомолец следовал на глубине 380 метров со скоростью 8 узлов в Норвежское море. Примерно в 150 километрах от норвежского побережья, в полном соответствии с боевым заданием. Команда, не задействована в дежурстве, отдыхала, выпив положенное по уставу 100 грамм сухого вина. Остальные находились на своих местах согласно штатного расписания. Командир лодки, капитан первого ранга Ванин, сидел в своей каюте и просматривал вахтенный журнал просто на всякий случай. В 10.35 по московскому времени к нему постучался капитан лейтенант Громов, исполнявший функции дежурного офицера. — Евгений Алексеевич, — доложил он, — срочная радиограмма из Ведяева, вот. И он выложил на стол расшифрованное сообщение на стандартном бланке. — Они что там, с ума все посходили? — сдвинув брови, спросил капитан. — Зачем всплывать? Нас же сразу натовцы под контроль возьмут. — Не могу знать, товарищ командир, — включил дурака дежурный. — Наверное, у начальства есть какие-то свои соображения на этот счет. — Запроси подтверждение, — приказал Ванин срочно. — Есть, — козырнул Громов и очистил каюту от своего присутствия. Вернулся он буквально через пять минут с еще одним бланком. — Команда на всплытие подтверждена, — дополнил он текст словесно. — А кроме того добавлено распоряжение провести ревизию механизмов и электрооборудования седьмого отсека. — Ну что же, — тяжело вздохнул командир. Приказы надо выполнять, не а не то и под трибунал недолго угодить. Командуйте всплытие, товарищ капитан-лейтенант. Не экстренное, своим ходом. А я иду в седьмой отсек. На Комсомольце имелось всего семь отсеков. Торпедный, жилой, реакторный, турбинный, вспомогательный, центральный пост. А последним в ближайшем корме был этот самый седьмой отсек. Он так и назывался, кормовой. В нем располагались приводы рулей высоты и направления. А еще там проходил главный вал на кормовые винты. Дежурил здесь вахтенный матрос Бухникашвили, увидев начать, что он вытянулся по стойке смирно и доложил. — За время моего дежурства никаких происшествий не случилось, товарищ капитан первого ранга. — Давай вместе посмотрим на твое хозяйство, — предложил ему Ванин. — Может, что-нибудь и обнаружим. — Есть посмотреть вместе, — слегка ослабил стойку матрос. — Только что тут можно обнаружить? Все регламентные работы выполняются строго по графику, да и механизмов в этом отсеке в разы меньше, чем в том же паротурбинном. «Разговорчики», — одернул его командир. «Скажи-ка ты мне лучше, друг мой каказский, какие самые слабые точки в этом отсеке? В смысле, что может, например, загореться в случае чего?» «Даже и не знаю, что сказать», — в растерянности развел руками матрос. «Разве что сочленяющие узлы на приводах рулей...» и главного винта, там трения присутствует, и еще уплотнение при выходе из прочного корпуса. Загорятся они вряд ли, но через них вода может просачиваться. — А это что? — показал Ваня на две коробки по правому борту. — Масляные сепараторы, товарищ командир, — доложил швили, служат для отделения отработанного масла от топлива. С ними вообще никогда проблем не бывало. Их целиком меняют на базе по окончании похода. — Хорошо, матрос. Закончил проверку помещения Ванин. Я к тебе еще одного бойца пришлю. Смотрите в четыре глаза. В случае малейших отклонений от нормы, немедленно докладывать прямо мне. Ванин вернулся в центральный пост, где дежурный офицер доложил о том, что лодка начала всплытие. Рулями глубины работаем, товарищ командир, добавил он. Уже не 380 метров, а 260. Полное всплытие ожидается в течение четверти часа. «Объявляй боевую тревогу», — скомандовал Ваню. «Лучше, знаешь, перебдеть, чем не добдить. Грома внимательно посмотрел на начальника и выдержал паузу в несколько секунд в надежде, что он переменит решение. Но он не дождался. И тогда по громкой связи, которая была выведена во все отсеки и каюты, объявил. «Боевая тревога! Ракетная атака! По местам стоять всплыть ее! Срок сорок секунд!» В переходах и на лестницах боевого корабля очень скоро раздался дробный стук флотских башмаков по ступенькам, после чего последовали отчеты дежурных по отсекам. Первый отсек занял места согласно расписанию. Второй отсек готов. Третий отсек слушает дальнейшее распоряжение. Ну и так далее. Последний седьмой отсек отозвался одиноким голосом матроса кашвили Готов к выполнению заданий командования. «Глубина?» спросил командир Угромова. «Сто тридцать?» На поверхности будем через 2 минуты 20 секунд. Обстановка на поверхности, продолжил свои вопрос Иванин. — Волнение 3 балла, ветер 5-6 метров в секунду. Посторонних плав средств не наблюдается. Возгорание во втором сепараторе, нарушил вялое течение событий, матросбухник Швели. Прошу помощи. Немедленно оказать помощь седьмому отсеку, тут же распорядился Ванин. Шестой отсек, тут же добавил он своему приказу. Выделить трех... Нет, лучше четырех бойцов на помощь седьмому. «Громов, пойдем посмотрим, что там», — добавил он дежурному. От центрального поста до кормы было где-то 60 метров и три отсека. Реакторный, турбинный вспомогательный. Реактор водоводяной мощностью 190 мегаватт, они обошли стороной, конечно. Здесь имелись два технологических прохода. А уже на подходе к корме они увидели и почувствовали неладное. Оттуда валил черный густой дым, и раздавались громкие крики. — Что происходит? — Ванин поймал за воротник, пробегавшего мимо матроса. — Пожар, товарищ капитан первого ранга, — четко доложил тот, — и сильное задымление. — Своими силами потушите? — продолжил спрашивать командир. — Не могу знать, — увернулся тот от прямого ответа. — Стараемся. Вам бы лучше туда не ходить. — Я лучше знаю, что мне делать. Ванин отпустил матроса и смело шагнул в седьмой отсек через люк стальной переборки, а за ним и Громов тоже. Дыма тут было совсем уже много, так что в метре ничего не видно. Народ орал со всех сторон, но самые громкие крики шли с левого борта. Туда и шагнул капитан. — Бог не кашвили! — узнал он того самого Дневального по этому отсеку. — Доложи обстановку! — Загорелся второй сепаратор, тощий капитан! — сократил приветствие тот. — Занимается тушением! — А еще маслопровод по левому борту тоже, похоже, разорвался. — Там кипящее масло брыжет впереди, — показал он куда-то в туман. — Не ходили бы вы туда, т.к. капитан. — Лох, не пора включать, — обернулся Ванин дежурному офицеру. Переводится эта аббревиатура как «Лодочная объемная химическая». В ней используется такой же фреон, как и в холодильниках. Приключение включении системы вытесняет кислород из помещения и тем самым прекращает процессы горения в зародыше потому что без кислорода гореть ничего не может. Но человек в фреоновой среде выжить, как вы понимаете, не способен, поэтому персонал отсека должен предварительно надеть изолирующий противогаз или шланговый дыхательный аппарат, такой же примерно, как в аквалангах, или покинуть это помещение, как вариант. «Я считаю, что пора», — отозвался из дыма грома. — «только сначала бойцов отсюда эвакуировать надо». Но тут где-то справа раздался взрыв, не сильный, но явственно слышимый. — Это еще что? — спросил Ванин у очередного матроса, пробегавшего мимо. — цистерны главного балласта рванула, — сочумелыми глазами сказал он. — Вам надо покинуть этот отсек, товарищ капитан. — Всем покинуть седьмой отсек, — зычным голосом скомандовал Ванин. — Капитан, подавай сигнал о включении лоха. — Есть, — ответил Громов напряженным голосом. Но для этого мне надо вернуться в центральный пост. Возвращайся, а я здесь по покараулю, — приказал ему командир. Через четверть часа авария была ликвидирована на корню, но седьмой аварийный отсек оказался изолированным от всех остальных. Матрос Бухникашвили получил ожоги 50% тела и скончался в судовом госпитале. Кроме того, еще шесть человек, участвовавших в ликвидации аварии, были травмированы, но их жизням ничего уже не угрожало. Капитан первого ранга Ванин тем временем вел напряженные переговоры с базой Ведяева. — Да, реактор заглушен, — сообщил он прямым текстом по радио. — Идем на дизель-генераторе. — Да, скорость — 6 узлов. — Да, дифферент на корму — 8 градусов, но не увеличивается. — Помощи не нуждаемся. — Расчетное время прибытия, — он посмотрел на судовые часы, — 21.15 по Москве. — Да, 1.02 и 6.03. — Я вас понял, товарищ адмирал. Но все что лучше провести после окончания похода. — Капитан, — подозвал он Громова, — пойдем поговорим. И они уединились в каюте командира корабля. — Значит так, капитан Ведяева, нас будут допрашивать очень тщательно и подробно. Так что давай согласуем наши показания, чтобы не расходились. — Полностью согласен, Евгений Алексеевич. Наклонил голову тот. — Давайте согласуем. «Значит, вот что первым делом они будут выяснять», — на секунду задумался Ванин. «Чья вина в происшествии?» «Варианта тут, собственно, два. Или производители оборудования, или эксплуатационников, то есть нас». «Еще третий вариант есть», — напомнил Громов. форс мажорные обстоятельства. Погода, там, вмешательство третьих лиц». «Думаю, этот третий вариант можно сразу исключить», — ответил ему командир. Ни на погоду, ни на вмешательство кого-либо мы ничего не спишем. Так что остановимся на этих двух. Какой из них более благоприятен для нас, понятно? Да уж чего тут непонятного, усмехнулся Громов. Первый, конечно. Вот-вот. Я тоже так думаю. Сепараторы эти чертовы разрабатывались где-то в Ижевске. На них и надо все списывать, правильно? Правильно, Евгений Алексеевич. Выпрямил спину Громов. Тем более, что у нас все регламентные работы проводились строго по графику. Так и будем говорить на допросах. Проведите соответствующую работу со всеми, кто соприкасался с этими сепараторами. Завершил беседу командир. А нам еще надо доползти как-то до Ведяева. Разбор полетов. А у генерального секретаря товарища Романова тем временем состоялся срочный разговор с президентом Бушем-старшим. «Ситуация под контролем, мистер Президент», — сразу же сообщил положительную новость Генсек. «Подлодка в надводном положении. Следует своим ходом в пункт базирования». «Нужна ли какая-нибудь помощь?» — осведомился Буш. «У нас в этом районе находятся два боевых корабля». «Спасибо, мистер Президент», — ответил Романов. «Но мы вполне можем обойтись собственными силами. Через 9-10 часов комсомолец прибудет в Видяево. «Нет ли угрозы заражения окружающей среды радиацией?» — продолжал Буш. — Об этом меня просили узнать наши специалисты. — Еще раз повторяю, — повысил голос генсек. — Реактор надежно заглушен, подлодка движется на резервном двигателе. Никакой, даже самой малейшей утечки радиации не зафиксировано. — Хорошо, — после некоторой паузы отозвался Буш. И совсем уже последний вопрос. — Что с ядерными боеголовками? Они же ведь имеются на комсомольце. — От вас ничего не скроешь... Попробовал пошутить Романов, но не слишком удачно. Да, там есть несколько торпед со специальной боевой частью. Все они на своих штатных местах, если вы беспокоитесь об их утере. Это все, что я хотел узнать, закончил беседу президент. Удачи, мистер Романов, и да поможет вам Бог. А Романов вызвал секретаря того самого Мишу Державина и дал распоряжение готовить борт номер один к вылету в Североморск. Со мной полетят Черняев, Соколов и Примаков, добавил он. Оповестите их. Вылет через, через 6 часов из Нукова, Вашингтон, округ Колумбия. У президента в овальном кабинете собралась стандартная кампания для обсуждения очередных наболевших вопросов. Вице-президент Дэн Куэйл, госсекретарь Джеймс Бейкер, министр обороны Ричард Чейни и советник по безопасности Брэн Скоукрофт. «Джентльмены, давайте по делу и без этой вашей говорильни», — предварил начало беседы президент. Не люблю, когда говорят много и без толку. О'кей, босс. Взял на себя бразды управления дискуссией Бейкер. По делу, значит, по делу. У нас две основные проблемы на сегодняшний день. Первое это событие в Польше, а второе, вы сами все знаете, советская подводная лодка в Норвежском море. А про Японию что же не упомянули? Справился с усмешкой Буш. Там тоже кое-что происходит. Это вы намекаете на скандал с премьер-министром? Уточнил Бейкер. — Ну да, на него самого. — Так у них такие вещи происходят в среднем раз в год. Все уже привыкли, — продолжил госсекретарь. — Ну, заменил они там сосуки Уна, на Тасики кайфу. — Всего-то навсего. — Да и скандал-то, если честно, очень средненький. Гейша какая-то там проболталась о взаимоотношениях с сосуки. Что в этом такого скандального, я лично не понимаю. — Хорошо. — Перейдем к насущным проблемам, — вздохнул Бош. — Что там у нас с поляками? У поляков переходный период от социализма к капитализму, мистер президент, продолжил тему Бейкер. Сформировано первое за 40 лет некоммунистическое правительство во главе с Мазовецким. Он с трудом выговорил эту славянскую фамилию. И кто это Мазовецкий? спросил президент. Активный лидер движения «Солидарность». По образованию юрист в 1981 году в ходе подавления восстания был интернирован Ярузельским. Но быстро выпущен на свободу, по убеждениям, близок к христианско демократическим партиям Западной Европы. — И что нам это дает? — спросил Буш, устремив взгляд панорамное окно слева. — Польша теперь имеет шанс выбраться из коммунистического лагеря и присоединиться к свободному миру, — ответил Бейкер. — Давай без лозунгов, — поморщился Буш, — строго по делу. — Советы сегодня уже не те, что были хотя бы 10 лет назад, — скорректировал свои слова Бейкер. В 81 году они запросто могли еще стабилизировать обстановку Польши путем ввода своих войск. Ну или переложив эту обязанность на польских силовиков. А сейчас это очень затруднительно. И какие наши действия должны быть в ответ на назначение этого, как его, Мозовецкого? Всемирная поддержка и решение вопроса с польскими долгами, например. И много они там задолжали? Точно не скажу, но много. Порядка 50 миллиардов долларов. «Ладно», — махнул рукой Бур, — «действуйте по обстановке». «А теперь давайте перейдем, наконец, ко второму вопросу». «Что там с этой подводной лодкой стряслось?» «Авария на ней стряслась, мистер Президент», — вступил в диалог министра обороны. «Что-то взорвалось внутри». «Подробнее, мистер Чейни», — потребовал буш «Вчера, а точнее сегодня в 2.35 по восточно-американскому времени, с лодки поступил аварийный сигнал в пункт базирования». — Где она находилась? — уточнил президент. — В Норвежском море, примерно в 150 километрах от норвежского порта Трамссё. Он раскатал на столе большую карту Атлантики и указал точное место на ней. — Лодка атомная? — Так точно. На ней стоит водоводяной реактор последнего поколения. Ядерное оружие на ней имеется? По нашим данным, две либо три боеголовки на ракетоторпедах, торпедах каждая мощностью в 300 килотонн что сейчас с этой лодкой идет в надводном положении в пункт базирования. Он называется «Ведяев». Чейни указал еще одну точку на карте на Кольском полуострове. Мне нужно поговорить с Романовым. то нам не предполагающим отказа, донес свою мысль до собеседников Буш. А далее произошел тот самый разговор, отображенный в предыдущей главе. Разборки в Правительственный борт Ил-62 приземлился на военном аэродроме Североморска-1 в 0 часов 15 минут по Москве. В народе этот аэродром называли «Большой», чтобы отличить от Североморска-2. Этот звался «Малым». А вообще официальное название у него было «Ваенга-1» по имени речки, протекающей мимо него. Правительственная комиссия во главе с Романовым выгрузилась из самолета и поехала к месту базирования комсомольца на самых обычных зеленых военных вазиках. — А почему так светло? — спросил Романов, у встретившего их первого секретаря Мурманского обкома Птицына. — Так за полярье же, Григорий Васильевич! — немедленно откликнулся он. — Долгий полярный день. У вас в Ленинграде это называется «белой ночью». — У нас в Ленинграде солнце хотя бы заходит за горизонт. — А у вас тут вот полночь висит как мой портрет в кабинетах чиновников, пошутил Романов. И когда этот ваш день заканчивается? Уже скоро, через неделю-полторы. Как вообще у вас тут дела, Владимир Николаевич? Продолжил интересоваться генсек. Похуже, конечно, чем в Ленинграде, ответно пошутил секретарь, но жаловаться грех. Каких-то особенных проблем не видно. Кортеж, если так можно назвать вереницу Уазиков, миновал тем временем Мурумск по объездной дороге, обогнул далеко к полуостров Кольский залив и выехал на ровную прямую, как стрелу, бетонку. «Охота у вас тут, наверное, хорошая», – начал размышлять вслух романов. А птицан тут же поддержал тему. «Абсолютно верно, Григорий Васильевич. У нас ведь тут вне городов никто не живет. Отъедешь на десяток километров. И девственная природа, как при Иване Грозном, например, в основном охотится на птицу. Утка, гусь, куропатка» но и тех, кто по земле бегает тут предостаточно, от зайцев, волков и лис, вплоть до медведей и лосей. — Что? — Медведи прямо вот в вашей тундре живут? — удивился Романов. — Они же лесные жители, как не вспоминаются. — Живут? — Почему нет? — возразил Птицын. — Причем в последнее время они даже и на окраины Мурманска-Североморска выходят. — Бура или белая? — В основном бурые. Белые очень редко встречаются. Лазят по помойкам, ищут что поесть. А в тундре их вообще много. Странно, что нам ни один пока не попался. А мы, кажется, подъезжаем. Романов указал на КПП с табличкой Видяева впереди. Сейчас я все устроил. Птицын вылез из тормознувшего уасика и зашел в помещение контрольно-пропускного пункта. Сразу вслед за этим оттуда выбежали двое пограничников с круглыми глазами, отдали честь кортежу и подняли шлагбаум, так и застыв с отданной честью. Все в порядке, через пять минут будем в штабе, сказал Птицын, залезая обратно на заднее сиденье Джипа. Но перед тем, как заехать в штаб, Романов попросил подвести его к пирсу, где был пришвартован комсомолец. Водитель быстро выполнил его просьбу. Подводная лодка стояла у крайнего причала, слегка покачиваясь на волнах Баренцева моря. Волнение сейчас было никак не меньше пяти баллов. Генсек вылез со своего места и подошел к сходням, где его встретил караульный матрос с Калашниковыми наперевес. — Стой, стрелять буду, — сообщил Романову, сурово сдвинув брови. — Не надо стрелять, — поэтически посоветовал ему генцик. — Тебя сейчас все объяснят. И действительно, караульному все доходчиво пояснили в следующие десять секунд, после чего он отдал честь, отошел в сторонку и более ни во что не вмешивался. — а Внутрь пройти можно? — справился Романов у Птицына. — Сейчас проясним вопрос, — ответил тот, быстро направившись к помещению караульной службы. Оно тут значилось в конце пирса. Вернулся он через пару минут с обнадеживающей вестью. «Можно пройти», — сказал он, — «но с соблюдением мер предосторожности». После этого все присутствующие, включая Соколова, Черняева и Примакова, сошли на корпус К-278, а затем через люк ходовой рубки спустились на два этажа вниз. «Это центральный пост», — начал объяснять Черняев. «Отсюда исходят все команды по управлению кораблем». «Пройдемте сразу к месту аварии», – перебил его Романов. «Про центральный пост интересно, но в другой раз как-нибудь». «Сюда, товарищ Романов», – показал направление птиц, к которому присоединился дежурный офицер с КПП. Седьмой отсек на корме, это недалеко. Процессия прошла по тесным коридорам подлодки, освещенным тусклым аварийным светом, и уперлась, в конце концов, наглухо задраенный люк между шестым и седьмым отсеками. «Открывайте» командовал Романов. Раз уж пришли, надо осмотреть все в подробностях. Дежурный повиновался, повернув кремальеры на люки в разные стороны. Открылся проход в большое помещение, где до сих пор не рассосался дым от пожара. Сколько бойцов пострадало? спросил Романов у дежурного. Семеро, ответил тот. Из них только один-двухсотый. Из чего тут все началось? Вот с этого сепаратора. Дежурный подошел к прямоугольной коробке по левому борту. Он неожиданно воспламенился. Ладно, тут мне все в принципе ясно. Романов осмотрел эту коробку со всех сторон. Пойдемте в штаб, поговорим более подробно. Не продуман распорядок действий. И неотвратим конец пути, как сказал когда-то Борис Пастернак. А в штабе, помимо командования Северным флотом и конкретно этой базы мф Уже находились специалисты-разработчики масляных сепараторов Сыжевского механического завода, плюс какие-то люди из профильного министерства. И все это гудело на повышенных тонах. На столах были разложены блока принципиальной схемы устройства, разрисованные карандашами разного цвета. «Товарищи офицеры!» — подал сигнал командующий Северным флотом адмирал-капитанец. И все тут же замолчали, встав со стульев, кто на них сидел. «Вольно!» — отозвался от двери Романов. Давайте сразу к делу. Кто доложит о случившемся происшествии? Присутствующие переглянулись, после чего адмирал кивнул в сторону дежурного офицера, комсомольца Громова. Тот откашлялся и приступил к докладу. — Товарищ генеральный... Романов поморщился и попросил без титулов. — Товарищ Романов, дело было так. И далее он довольно подробно обрисовал ситуацию на борту комсомольца, начиная с получения радиограммы о всплытии. — Спасибо, товарищ Громов, — наклонил голову генсек. А теперь давайте перейдем к анализу ситуации. Кто выскажется относительно технических данных этого, этого блока, который загорелся? Отвечать вызвался главный инженер Ижевского завода-разработчика. Вот здесь, Григорий Васильевич, показал он указкой на стол, находится принципиальная схема масляного сепаратора СЧ-201У. Так он закодирован в нашей документации. Основное его назначение состоит в фильтрации потока воздуха из различных механизмов, в которых могут содержаться смазочные вещества. В основном это масло. Данный сепаратор состоит из двух независимых частей. В первое разделение производится газодиффузиозное разделение путем создания турбулентности. Я не слишком сложными словами говорю, неожиданно прервал свой доклад вопросом Романову. Нет-нет, продолжайте, махнул рукой тот. А второй этап заключается уже в простом фильтровании через специальные фильтрующие элементы. Здесь в качестве таковых используется микрополиэферный ворс. Вот, собственно, и все устройство сепаратора, из-за чего произошло возгорание Задал главный вопрос Романов. На данный момент нет единого мнения по этому вопросу, честно признался инженер. Вариантов, собственно, всего два. Либо несвоевременное выполнение регламентных работ обслуживающим персоналом, либо недостатки конструкции. А воспламенился, собственно, фильтрующий элемент из микрополиэфира. «Он что, горючий?» — справился генгенсек. «В обычных условиях нет. Но при большом давлении и высокой температуре есть вероятность воспламенения», — тихо сказал главный инженер из Ижевска. «Однако такие запредельные режимы в нашем устройстве невозможны при правильной эксплуатации». К единому выводу по итогам разбирательств в штабе не пришли, договорились провести тщательное исследование на борту комсомольца, а затем снова встретиться уже в Москве или в Ижевске в ближайшие две недели. Но предварительные оргвыводы Романов все же огласил. Значит так, командиры и весь руководящий состав комсомольца перевести в резерв флота, раз. Саму подводную лодку тщательно проверить на предмет других возможных неисправностей, «Боевые дежурства отменяются. Это два. Проект «Плавник» приостанавливается на неопределенное время. Больше мы строить лодки из «Титана» не будем, пока во всяком случае. Это три. А масляные сепараторы необходимо проверить во всех местах, где они установлены. Сколько их, кстати, действующих такого типа?» — обратился он к главному инженеру. Тот Пихородочный начал вспоминать и вспомнил. 27 товарищ Романов, 20 на подводных лодках и семь на надводных кораблях. Вот все и ревизуйте, наставительно поднял вверх палец Генсек, а наше совещание на этом закрывается. Обратно на аэродром североморск 1 Романову предложили долететь на вертолете. Их ведяева базировалась десяток штук. А что, идея хорошая, подумав, ответил тот. Я до сих пор ни разу на вертолетах не летал. Какие у вас тут модификации базируются? Отвечать вызвался командующий Северным флотом. Он сопроводил Романова до вертолетной площадки и немного рассказал о парке этих машин. «Основная машина для Северного флота — это корабельная вертолетка А-27, противолодочность с соосным несущими винтами». «Да-да, камов только по такой схеме работает», — вспомнил Романов. «С двумя соосными винтами. Больше в мире, насколько я знаю, никто такого сделать не смог». «Все верно, Григорий Васильевич». Согласился адмирал-капитанец, были попытки сделать что-то похожее у американцев, фирмы «Белл» и «Сикорский», но они не удались, проекты были закрыты. Так что Камов единственный в этом направлении. Понятно. А там вот что стоит, указал Романов направо. Это Ми-8 и Ми-24, производство компании «Миля». Первый транспортный, второй ударный. Кстати, у Ми-8 еще один рекорд. Это самый массовый вертолет в истории авиации. Произведено более десяти тысяч единиц. — А на втором месте кто? — поинтересовался генсек. — Блэк Хоук, — ответил капитанец компании Сикорского, но с очень большим отрывом. Их около пяти тысяч делали. Хорошо. Летим тогда на Ми-8. Раз его в таких количествах произвели, наверное, и надежность у него на уровне. — Можно вопрос задать, Григорий Васильевич? — достаточно неожиданно спросил адмирал конечно задавайте улыбнулся романов за спрос у нас пока денег не берут я вот про эту радиограмму о всплытии подбирая слова начал капитанец мы тут прикинулись с нашими командирами и решили что если бы комсомолец так и оставался на глубине события могли бы повернуться совсем не так вы все верно рассудили со своим командованием согласился романов На глубине, скорее всего, и пожар бы быстрее распространился по отсекам, и жертв больше было бы. Так в связи с этим вопрос. Кто дал радиограмму и по какому поводу? Эта тема на совещании не поднималась. Все все понимают, но хотелось бы, так сказать, расставить точки над «и». Радиограмму дал я, — начал отвечать Генсек. Точнее, штаб ВМФ по моему указанию. А вот почему и зачем ее дали? — Извините, Иван Матвеевич, но сказать не могу. — Сведения из очень конфиденциальных источников. — Я все понял, — Григорий Васильевич улыбнулся через силу капитанец. И еще одна просьба будет. — Выкладывайте, не стесняйтесь, — подбодрил его Романов. — Командование комсомольца, скорее всего, не виновато в случившемся. Можно с ними обойтись как-то помягче. — Если расследование установит вину производителя, тогда да, вернемся к этому вопросу. — жестко отвечал генсек. — А пока пусть посидят в резерве. — Я вас понял, товарищ Романов. — С некоторым усилием отвечал адмирал. — Можно вылетать? Вы готовы? — Всегда готов. На автомате вылетел из генсека. — Заводите мотор. К Романову присоединились члены правительственной комиссии и мурмовский секретарь обкома. И через четверть часа они уже сидели внутри зеленого корпуса м 8 с бортовым номером 105. Два газотурбинных двигателя ревели на очень высоких оборотах, поэтому внутри кабины все тряслось и прыгало. А для того, чтобы сказать что-то, чтобы тебя услышали, нужно было орать прямо в ухо собеседнику. Пилот получил разрешение на взлет, вырулился в стоянки чуть подальше от остальных бортов и начал подъем. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, добавив к скорости горизонтальную составляющую. Сверху хорошо была видна вся территория базы ВМФ, Со всеми пирсами и елингами Злополучником комсомолец в линейке подлодок значился крайним слева. «Сейчас будет Кольский залив!» — проорал на ухо Романова адмирал-капитанец. «А сразу за ним Североморский аэродром!» Генсек орать в ответ не стал, решив поберечь голосовые связки, а просто кивнул, наблюдая в запотевший иллюминатор картину за полярной тундры. Вдали, слева, на фоне бескрайнего Баренцева моря, мелькнул силуэт медведя. Он проводил глазами воздушную машину и продолжил есть горстями какие-то красные ягоды. Тундра неожиданно кончилась, пошла свинцово-серая гладь Кольского залива, изрезанная шхерами. «Эх!» — неожиданно подумал Романов. «Был бы тут еще климат не такой суровый. Отличный бы курорт тут получился». Но тут что-то пошло не по плану. Равномерный громкий гул двигателя, от которого все вокруг дрожало... Вдруг потерял свою непрерывность и зачихал. Что-то не так, справился Романов у адмирала, и тот бросился к кабине пилота узнать, в чем дело. Вернулся он буквально через пять секунд, в течение которых рев двигателей совсем стих. Лопасти, правда, продолжали вращаться, и Романов вспомнил такое слово «авторотацию». «Неисправность, Григорий Васильевич», — четко доложил капитанец, — «садимся в аварийном режиме». «Куда? На воду?» кивнул в сторону иллюминатора генсек. За ним в радиусе добрых 10-15 километров простирался Кольский залив. «Как получится, товарищ генсек», ответил адмирал. «Надо надеть спасательные жилеты. Вот они». И он вытащил откуда-то из-под сиденья ярко-оранжевые пакеты. Все прочие пассажиры, летевшие рядом, тоже зашевелились и начали разбирать жилеты. А вертолет тем временем начал сильно водить влево-вправо. Водная гладь внизу при этом приближалась даже на взгляд. «Открыть двери!» — прогудел голос пилота из кабины. «Аварийный сигнал я включил. Помощь придет быстро. Надо продержаться минут десять-пятнадцать всего». «Да-да», — опять подумал про себя Романов. «Такой холодной водички и пяти минут будет достаточно, чтобы отдать концы». Но спас-жилет надел строго так, как было нарисовано на картинке. «Держитесь за что-нибудь!» — продолжил командовать пилот. «Сейчас будет удар об воду. А потом сразу выбирайтесь в дверь». Не задерживайтесь, машина в течение минуты затонет. Когда подоспела помощь патрульный катер из Ведяева и гидросамолет б 12 из Североморска, на воде только расплывались масляные пятна и плавали обломки винтов и еще какие-то непонятные вещи. Срочно водолазов из Мурманска распорядился начальник спасательной экспедиции, а потом добавил тихо, чтобы никто не слышал. Хотя это бесполезно. Кого они тут достанут? И совсем уже про себя он подумал следующее. На моей памяти это будет четвертый генеральный секретарь, которого похоронят у Кремлевской стены. Эпилог, он же по скриптуму. Похороны генерального секретаря ЦК КПСС товарища Романова Григория Васильевича прошли в полном соответствии с уже устоявшимся протоколом 80-х годов. Трехдневный траур. Сотни делегаций из всех стран мира, почтивших память безвременно ушедшего руководителя. Почетный караул на Красной площади и могила рядом с товарищами Брежневым, Андроповым и Черненко. На этот раз никто гроб в могилу не ронял. За этим проследили специально обученные ребята с Лубянской площади. Председателем комиссии по организации похорон большинством голосов Политбюро был назначен Евгений Максимович Примаков. Он же чувств позже и принял на себя образды правления. От Соединенных Штатов на церемонии прощания – Прибыл лично президент Буш-старший, от Франции Франсуами теран от Германии, западной, объединение двух Германий отложилось на неопределенный срок, Герхард Шредер. Все они выразили свои соболезнования новому советскому лидеру, не забыв упомянуть свои хотелки. От Китая, конечно же, прибыл товарищ Дэн, архитектор новой китайской экономики. В поминальной речи Евгений Примаков упомянул о достижениях безвременно усопшего Григория Васильевича, а именно Недопущена аварийная ситуация на Чернобыльской АЭС, а также усовершенствована конструкция всех остальных реакторов РБМК, благодаря чему советская атомная энергетика благополучно пережила 80-е годы. Практически полностью купированы проблемы, связанные с армянским землетрясением декабря 1988 года. Жертвы можно сочетать по пальцам» тогда как без своевременной эвакуации счет шел бы на десятки тысяч. Реформы в экономике позволили предотвратить масштабный спад и выйти на стабильный прирост 3-4% в год. Заслугу по завершению внутриафганского конфликта можно целиком и полностью возложить на товарища Романова. Советские войска выведены. Мир и спокойствие в Афганистане теперь полностью обеспечивается внутренними силами под руководством Наджибулы успехи в космической программе занимают не последнее место в списке достижений СССР. Высадка наших космонавтов на Луну продемонстрировала растущий прогресс, ничем не уступающий американскому. А внешнеполитические успехи страны ничем не уступали внутренним. Новая разрядка в отношениях с Америкой даже превзошла первое времен 70-х годов. Заключено множество договоров в разных областях. В первую очередь, в ограничении стратегических сил. Но ну и то, что доходы СССР от экспорта выросли за эти четыре года втрое, это тоже, несомненно, заслуга генерального секретаря. На этом товарищ Примаков закончил свою поминальную речь, а все присутствующие осушили свои бокалы в память о Романове. Не чокаясь, президент Буш подошел к товарищу Примакову для приватной беседы. «Мне искренне жаль, мистер Примаков», — сказал он потупив взор что от нас ушел такой незаурядный политик. — Мне тоже, мистер Буш, — отвечал ему новоиспеченный генсек. — И я искренне надеюсь, что наши взаимоотношения останутся на том же высоком уровне, что и ранее, — завершил свою мысль Буш. — Конечно, — ответил Примаков. — Об этом мы не раз еще побеседуем. Можно, кстати, сразу после этого траурного мероприятия. А на могилу Романова тем временем спланировала откуда-то с небес та самая девочка Маша из его прошлого, она же из далекого будущего. Маша села на скамеечку рядом с памятником, достала из сумки бутылку обычной советской водки, наполнила пластиковый стакан и выпила его до дна. — Жаль, Гриша, что ты прожил так недолго, — сказала она натреснутым голосом. — Ну и за это недолгое время ты сделал немало. Заупокой тебя. И она снова наполнила свой стаканчик. — И тебе спасибо, Машенька, — раздался голос откуда-то от Кремлевской стены. — Без тебя я бы прожил, может, и подольше, но не так ярко. — Колесо истории, Гриша, мы с тобой повернули немного в сторону, — добавила Маша. — Надеюсь, что в старую колею оно не вернется. — Покойся с миром, короче говоря. — А что дальше будет со страной? — задал Романов неожиданный вопрос из своей могилы. — Увы, не могу ничего прояснить, — ответила Маша. Ну, надеюсь, что лучше, чем в старой версии. Ну, прощай и прости, если что-то было не так.